В одном из ритуальных гимнов Брахма был следующий стих «Думайте о нем и любите его во все мгновения дня». Рамакришна остановил поющего и сказал «Измените этот стих и скажите, молитесь и любите его только два раза в день, говорите то, что есть в действительности». «Зачем рассказывать предвечному всякие небылицы?» Брахма Самадж Кешаба пылал восторгом веры, но в этом восторге было что-то нарочито сдержанное, абстрактное, торжественное, что-то неуловимо англиканское. Чувствовалось, что они постоянно опасались обвинений, выдало поклонствие. Примечание. Вот образец молитвы Брахма, помещенной в Евангелии Рамакришны. «Омм, Ты наш Отец, даруй нам познание, не губи нас!» Ом, Брахман, истина, познание, бесконечность, Он блаженство и бессмертие, Он свет, Он мир, Он добро, Он един. Мы преклоняемся перед Тобою, о высшее существо, о великая первопричина. Мы преклоняемся перед Тобою, о свет познания, о столб всех миров. От нереального приведи нас к реальному. Из мрака выведи нас к свету. Проникни в нас, достигни нашего «Я». Защити нас, о могучий, от неведения Твоим сострадательным ликом. Конец примечания Рамакришна любил поддразнить их, играя именно на этой струне, но без особого жара. Однажды, когда Кишап при нем перечислял в молитве все совершенства Господа, он спросил, Для чего вы занимаетесь этой статистикой? Разве сын говорит своему отцу «О, мой отец, вы имеете столько-то домов, столько-то садов, столько лошадей и так далее?» Вполне естественно, что отец предоставляет в распоряжение сына все свое добро. Если вы будете думать о нем и его дарах, как о чем-то необычайном. Вы никогда не будете близки с ним, вы не сможете приблизиться к нему. Не думайте о нем так, будто он где-то далеко от вас, а воспринимайте его как существо, близкое к вам. Тогда он откроется вам. Разве вы не видите, что его атрибуты, которыми вы восторгаетесь, делают вас идолопоклонниками? Тешап протестует. Он задет за живое он возмущенно кричит что напротив он борется с идолопоклонством, что бог чтимый им есть бог без образа раммакришна отвечает спокойно бог существует и в образе и без образа изображение и другие символы так же ценны как ваши атрибуты а эти атрибуты не отличающиеся от идолопоклонства те же образы только жесткие и застывшее. А в другой раз он говорит, «Вы хотите быть узким и пристрастным, а я, я горю желанием любить Господа всеми возможными способами. И однако жажда моей души никогда не бывает утолена, я бы хотел ему поклоняться, поднося ему цветы и плоды, повторять его святое имя в одиночестве, думать о нем, петь Ему гимны, плясать, радуясь Моему Господу. Те, кто думает, что Бог не имеет образа, могут постигнуть Его не хуже, чем те, которые представляют себе Его имеющим образ. Единственное, что необходимо, это вера в полное отрешение от Себя.